Глава вторая. Ивлев сидел у зеркального окна салон вагона и зарисовывал в альбом станции, поврежденные снарядами, брошенные орудия, военные повозки, походные кухни, санитарные, двуколки и линейки, трупы людей и лошадей, полузанесенные снегом и часто валявшиеся под откосами по обе стороны железнодорожной насыпи. Все это наглядно свидетельствовало о тяжелом мучительном отступлении 11-й Красной Армии. Начиная от Узловой, все станционные дома, пакгаузы и другие служебные и складские помещения были набиты сыпнотифозными тифозными больными. Французские и английские офицеры, которых сопровождал Ивлев, на станциях выходили из салон-вагона и фотографировали все — и железнодорожных служащих, и оставленное военное имущество, и казаков. Что делает цепной тиф? Не то восхищался, не то ужасался долговязый француз, офицер Дени Франс. Не тиф, а гигант? Валит целой армии. Дени Франс, расхаживая по платформе, ежился. Длинная фигура его сгибалась в пояснице от пронизывающего северного ветра. Вспоминая бегство наполеоновской армии из Москвы в 2012 году, он уверял нет более лютой зимы на всем земном шаре, чем в России. Причем, сравнивая русскую революцию с французской, Франц говорил, по мнению Лапужа, французская революция уничтожила антропологическую аристократию среди дворянства и буржуазии, а ваша, по-видимому, уничтожит рабочий класс и основную массу солдат. Да, невольно соглашался Ивлев. Разгром 11-й армии Красных в районе Северного Кавказа — всего лишь эпизод в необозримо громадной русской революции. Поезд со специальным вагоном для офицеров французской и английской военной миссий, выехавших знакомиться с результатами победы, шел от Моздока совсем медленно. По студенному небу низко над заснеженными полями плыли темно-серые, местами почти черные облака, поля имели печально-мрачный вид. По ветру косо неслись хлопья, скользя по зеркальным стеклам вагонных окон. То там, то здесь из снега торчали обледенелые руки и ноги, белые от инея головы. Несмотря на сильный ветер, ледяную стужу, то и дело встречались толпы пленных, разутых казаками. Покачиваясь от истощения, они неловко ступали босыми ногами по снегу, Свирепый ветер трепал полы изодранных шинелей, густо белил снегом согбенные спины. Ивлев, с нарастающей в душе тоской, пристально вглядывался в землистые, зеленые, исхудавшие, опухшие лица людей. А вдруг среди них Глаша или ее отец? Сумеет ли он вызволить их из этой толпы? А Дани франц Франс, Глядя на пленных, говорил, — русские с русскими обращаются с такой поразительной беспощадностью, что с трудом верится, что они являются соотечественниками. На станции Макенской поезд едва тронулся, как вдруг его резко затормозили. По перрону к паровозу побежали люди. Вскоре в голове поезда образовалась толпа. Ивлев с трудом протиснулся сквозь нее Помощник машиниста и кочегар из-под передних паровозных колес вытаскивали двух зарезанных красноармейцев, кинувшихся под поезд. Ивлев, глядя на растерзанные колесами тела, думал, что они покончили с собой, дойдя до предела человеческих страданий. А в ярко освещенном салоне, за круглыми столами, покрытыми белоснежными накрахмаленными скатертями, обедали иностранные офицеры. Хорошенькие нарядные официантки в белых коротких передниках, отороченных кружевами, подавали горячий суп с гренками, подрумяненные пирожки с мясом, белое сухое вино, ноздреватый голландский сыр, черную зернистую икру. Кивнув стриженной под бобрик головой в сторону французского стола, английский капитан Монт сказал «Мне канадцу...» Нравится приятная манера французов быть вечно в приподнятом настроении. «Даже в самые безрадостные периоды», — живо отозвался Эрлиш. «Одна звучная фраза, удачное остроумное замечание могут вмиг перестроить нас, французов, на мажорный тон». Известно, какое веселье вселила в солдат французской армии в Египте знаменитая надпись на придорожном столбе «Дорога в Париж» а ведь солдаты в тот момент были измучены голодом. А как оживлялись французские солдаты, когда говорили о генерале, лишившемся ноги на Рейне? Он все же стоит одной ногой во Франции. И революция была не менее ужасной, чем та, которую мы сейчас наблюдаем в России. Однако французы о ней вспоминают с веселостью, для которой, например, у немцев нет специального слова. Да-да, Большинство вспоминали об эпохе революции как о времени, когда чувствовался недостаток в топливе и освещении, когда соседи поочередно собирались друг у друга, принося вязанки хвороста, чтобы поболтать при огне. «Французу, — говорит один философ, — необходимо болтать даже тогда, когда ему нечего сказать. В обществе он считает неприличным хранить молчание хотя бы несколько минут». Англичане рассмеялись. Эрлиш поднял бокал. «Джентльмены, предлагаю тост за французскую дружбу. Французы защищают своих друзей, не жалея крови». Ивлев ел суп, хмурился. «Здесь, в чистом, теплом, комфортабельном салоне, иностранцы наслаждаются уютом, изысканной пищей и винами, а за стенами вагона в лютой стуже коченеют» корчатся тысячи русских. Для одних все блага, для других лишь нечеловеческие страдания. Поезд остановился на глухом полустанке. После обеда Ивлев вместе с Дани Франсом, выйдя из вагона, прошел до конца заснеженной платформы. Франс заглянул в железнодорожную будку. Внутри нее, на цементном полу, плотно прижавшись друг к дружке, лежали тифозные красноармейцы. «Послушай», — обратился Ивлев к лежавшему у порога, — «как твоя фамилия?» Красноармеец молчал. Франц осторожно тронул его носком желтого ботинка. С лица солдата свалилась шапка, и тогда Ивлев увидел бессмысленно выпученные глаза на синем застывшем лице. Рядом с мертвецом лежал другой с лиловыми толстыми губами. Франц посчитал тифозных, лежавших в будке, и сказал, «Так погибать безропотно могут только русские. И когда ставят офицеры-солдат к стенке, они умирают молча, понуро. Я не знаю, почему так умирают. Привыкли за несколько лет к смерти, что ли?» Вернувшись к вагону, и, поднявшись на площадку, Франц тщательно вытирал остроносые ботинки жидкостью, пахнущей карболкой. Глубоко подавленный всем виденным, Ивлев глядел в окно и хмурился. Клубясь темнели облака. Из редковых просветов появлялось студенное, неправдоподобно сузившееся солнце. Степной ветер порывисто гутел между вагонами. Где-то на востоке неумолчно, Раздавались орудийные раскаты, приглушенные шумом ветра. Англичане и французы, дымя сигарами, играли в шахматы. На следующий день утром на одной из станций Ивлев с иностранцами осмотрел огромный состав санитарных вагонов. В мертвом поезде не оказалось ни одной живой души. Даже врачи и сестры милосердия, помещавшиеся в классном вагоне, были мертвы. По приказу генерала Покровского особые отряды, собранные из пленных, производили очистку станций от тифозных трупов. Они брали мертвецов за руки и ноги и кидали, как дрова, на ручные вагонетки. «Как обесценен русский человек!» — внутренне содрогался Ивлев. «А ведь он великий пахарь и умелец на все руки и отличный воин!» «Ах, Россия, Россия!» чем кончишь ты? От станции Качалинской потянулись сплошной лентой брошенные воинские составы, орудия легкой, тяжелой и осадной артиллерии, броневые и грузовые автомобили, брички, фаэтоны, двуколки, набитые разной одеждой, патронами, снарядами, пушками, седлами, винтовками, ручными гранатами. Неподалеку от Кизляра, в одном из красных поездов, Взорвались снаряды. Популю с сильным взрывом разбросало человеческие тела без голов, рук, ног. Теперь зима старательно присыпала их снегом. Ивлев сокрушенно качал головой, думая, что русскому народу приходится за все жестоко расплачиваться слезами, кровью, тысячами жизней. Поезд с иностранцами прошел до станции Самалинской, Михайловской и Слепцовской на этих станциях стояли бронепоезда, захваченные у красных. Перед Ивлевым, проехавшим по пути отступления 11-й Красной Армии, во всем жалком и великом ужасе предстали результаты неимоверно жестокой войны, не знающей милосердия. Вообще, поездка по местам недавних сражений утвердила в сознании, что до окончания гражданской войны еще далеко-далеко, и что самое сложное и тяжелое впереди Оно еще только начинается. Резервы большевиков чрезвычайно велики, и разгром одной их армии ничего решающего не означает. А между тем, только на борьбу с 11-й армией ушло более полугода. И это тогда, когда на нее были брошены главные силы. А в Екатеринодаре, залитом южным солнцем, на многих зданиях белели, краснели, синели флаги. Газеты выходили со статьями, восхвалявшими Врангеля, Шкуро, Покровского. Открывались новые кафе-шантаны, бары, рестораны, в которых выступали с модными песенками Виктор Хенкин и Петро Тарахна. Шуточная песня Хенкина «Кинто» распевалась всеми. Вскоре на подмостках кино и театров Появился Вертинский с романсами собственного сочинения, часто схожими со стихами Игоря Северянина. На Красной улице, теперь всегда необыкновенно людной, блестя крагами, совсем по-хозяйски расхаживали офицеры иностранных военных миссий. В офицерских кругах все чаще упоминалось имя Врангеля, руководившего Кавказской армией, ликвидировавшей силы красных на Северном Кавказе.